Глава пятьдесят пятая. Скарлет. Скарлет стала любопытна. Всегда ли наемный убийца скрывает лицо под шерстяным плащом с капюшоном? Было неприятно не видеть того, кто перенес ее назад во времени. Но теперь слишком поздно беспокоиться об этом или о любом другом решении. которые привели ее в скованной льдом и затерянный в далеком прошлом переулок в обществе моеры, имеющей репутацию безумца. Надень это, наемный убийца сунул ей в руки платье, а затем протянул тяжелое малиново-красное пальто, подбитое густым золотистым мехом. Оно доходило с Карлита до колен и следовательно Поразительный черно-белый ромбовидное озеро платье будет из-под него хорошо виден. Разве мне не следует пытаться слиться с толпой? – уточнила Скарлетт. Так и случится. Наемный убийца кивнул, скрытый капюшоном головой, в начало переулка, который, как оказалось, вел в атласный квартал. Это место было таким же модным, как и в привычном Скарлетт временном измерении, и не менее многолюдным. Все, кто ходил по переулку, были одеты в яркие пальто, подбитые крашеными мехами, а у некоторых даже имелись меховые зонтики, словно сделанные из шкур леопарда. Сейчас пойдёт снег, проворчал наёмный убийца. Как только это произойдёт, Твоя мать пройдёт мимо по этому тротуару. Следуй за ней. Укради у неё одежду. Но что бы ты ни делала, не вздумай изменять прошлое. Сегодня она узнала, что беременна тобой. Ты не можешь по ошибке предотвратить своё зачатие. Но если каким-либо образом вмешаешься в течение прошлого, то другие части твоего мира могут быть уничтожены. Например, появление на свет моей сестры именно. Поэтому будь осторожна, принцесса. Иди за своей матерью и наблюдай, пока не подвернётся удобный момент, чтобы украсть необходимое для обмана Гавриила платье. После чего возвращайся так быстро, как только сможешь. Я буду ждать тебя под сломанным фонарным столбом. Раздался тихий царапающий звук, и наёмный убийца исчез. Скарлетт поспешно облачилась в выданную им одежду. Обожжённая кожа плеч от соприкосновения с тканью словно вспыхнула огнём, но холодный воздух и стремительное путешествие во времени притупило большую часть боли. Мгновение спустя с неба упала первая снежинка. И Скарлетт направилась к выходу из переулка по образованной обледенелыми кирпичами аккуратной дорожке, присыпанной хрустящими белыми хлопьями, блестящими, как обещание нового начала, которое, как она надеялась, окажется быстрым и простым. Когда Скарлетт впервые предложила эту затею, ей представлялось, что отправиться в прошлое по шпионю за своей матерью и украсть её платье, Будет похоже на игру вроде тех, что ей так нравились в детстве. Она бывала забиралась в мамин шкаф, чтобы примерить ее модные кружевные нижние юбки, немного рискованно, но в целом безобидно. Скарлет не собиралась менять прошлое. Она просто понаблюдает за мамой, возьмет один из ее нарядов и, может быть, прихватит за одну. флакончик её духов и всё на этом. Скарлетт казалась, что самым трудным по возвращении в своё время будет убедить отца, что она и есть парадайз из прошлого. Но при виде идущей по заснеженной улице матери, она испытала такое огромное потрясение, что забыла даже как дышать. Лицезрея свою мать в опостаси преступницы по имени Потерянный рай Скарлетт надеялась хотя бы отчасти избавиться от отедащающего душу чувства вины. Но следуя сейчас за матерью, Скарлетт впервые увидела её не такой, какой она осталась в её детских воспоминаниях или воображении. Она наконец узрела в парадес ту женщину, какой её всегда считала Телла. На параде из была юбка такого чистого оттенка белого, по сравнению с которой свежевыпавший снег казался серым. Она улыбалась встречным, то и делая кивая головой, от чего красные перья на ее шляпе подпрыгивали. Должно быть, эти люди не подозревали, что она преступница, или она всем так нравилась, что те, кто знал, хранили ее тайну. Она выглядела так, как могла бы выглядеть сама любовь, если бы та посмотрелась в зеркало, заразительно счастливой и ослепительно красивой. Бародей в припрыжку вошла в модный магазин одежды с красивым фиолетовым навесом, и Скарлет не раздумывая последовала за ней. В углу располагалась витрина с замурзкими шляпами, и Скарлет поспешила туда, надеясь. укрыться от посторонних глаз. Могла бы и не беспокоиться. Взоры присутствующих в магазине женщин устремились на Paradise. Всего их было трое, и Paradise всецело завладел их вниманием, как королева, правившая своими подданными. Дама, выкладывающая на витрину ленты, уронила катушку. Полная женщина, собирающаяся скрыться в подсобке, резко обернулась, а молодая девушка, которая до этого крутилась перед зеркалом, так и замерла на месте. "Здравствуйте, Минерва", окликнула порадесь пухленькую женщину. "Мой заказ готов?" "Понятия не имею, о чём ты говоришь, дорогуша." "Вот уж неправда. Гавриил заказал для меня платье." Он задумал сделать мне сюрприз, но я обо всём узнала и теперь хочу удивить его. Пара дес театрально схватилась за грудь, немного напомнив Скарлетт Беллу. Я собираюсь надеть его сегодня вечером и попросить Гаврила жениться на мне. Вы намерены просить мужчину жениться на вас? воскликнула девушка, которая крутилась перед зеркалом. Как это смело. Пусть лучше быть смелой, чем робкой. Речь Парадайз была куда более быстрой, чем у Скарлетт, словно она хотела втиснуть как можно больше в каждый момент. Наблюдение, которое Скарлетт приберегла на будущее. При моей работе жизнь часто бывает очень короткой, поэтому я не хочу тратить драгоценное время на ожидание вопроса, который с лёгкостью могу задать сама. Также я почти уверена, что он скажет да, она подмигнула. Даже скрываясь за витриной со шляпами, Скарлетт не могла не заметить, какое впечатление слова её мамы произвели на виртявую молодую девушку. После их короткого разговора её видение мира изменилось, и мысли потекли в новом направлении, о существовании которого Аннае не подозревала. Однако, добавила Парадайс: "И если он боится брака или меня саму, я сразу пойму, что пришло время двигаться дальше. К Марчелло Дранье?" спросила дама с лентами. "По-моему, он очень красив и богат. Вот сама тогда и выходи за него замуж", рассмеялась Парадайс. "Вероятно, с тобой он будет гораздо счастливее, чем со мной". Марчелло только думает, что сможет справиться со мной. Подозреваю, что ему хочется приручить меня, как помещённого в клетку циркового тигра, чтобы потом хвастаться перед своими друзьями. Это похоже на то, что ты сама пытаешься сделать с Гаврилом, задумчиво произнесла Миневра. А вот и нет. Гаврил нравится мне вне его клетки, и у меня нет друзей. перед которыми я могла бы похвастаться. Кроме тебя, Минерва. Минерва пробормотала что-то, но так тихо, что Скарлетт не расслышала, и наконец скрылась под супкой, куда и направлялась до появления в её магазине Paradise. В мгновение спустя она вынесла творение слишком экстравагантное, чтобы называться платьем. Оно являло собой Бойство кремового, чёрного, светло-и тёмно-розового цветов, и было щедро расшито кружевами и украшено россыпью бутонов и золотых листьев. Длинные рукава крепились к декоративному корсажу, который спускался до бёдер, нежно их обнимая, а потом превращались в многоярусную юбку с оборками и шлейфом. из золотых и розовых цветов с кружевными чёрными листьями. По мнению самой Скарлетт, этот наряд едва ли был выражением любви, но мама и Гавриил явно считали по-другому. "Райдейс", ахнула. "Великолепно. Каждый из этих слоёв можно с лёгкостью удалить, стоит только резко дёрнуть вниз". Говорю на случай, если понадобится спасаться бегством, или если захочется немного позабавиться с Гаврилом, подхватила Парадайс. Ивертлявая девушка густо покраснела, дама с лентами разразилась смехом, но сама Минерва даже не улыбнулась. Она выглядела такой же настороженной, как и Скарлетт. Скарлетт знала, что её мать вышла замуж за Марчелла Дранью, а не за Говреила. Но этот обмен репликами всё равно всколыхнул в её душе глубокое, удушающее чувство страха. Дурное предчувствие не покидало Скарлетт, когда она последовала за Парадайсом из модного магазина Минервы в другой, ледяной переулок. Скарлетт не любила Марчелла. Но какой бы сильной ни была её ненависть к нему, она не могла не признать, что если бы Парадайз не стала его женой, то на свет не появилась бы Талла. Мама скрылась за углом, и Карлит тоже ускорила шаги. Она знала, что ей нельзя вмешиваться. Наёмный убийца предупредил, чтобы не изменяла Неожиданно она оказалась прижатой спиной к кирпичной стене тупиковой улицы, а парадайс приставила ей к горлу нож. Она попыталась сделать прерывистый вдох. Видеть нынешнюю потерянный рай было всё равно что смотреть в зеркало. Именно такой и поставись матери Скарлетт изначально и ожидала встретить, но радоваться было рано. Если всё пойдёт не так, как надо, что может разрушить привычное ее будущее или даже положить конец жизни Скарлет? Зачем бы такой хорошенькой девушке понадобилось идти за... Парадайс резко замолчала. Должно быть, тоже заметив сходство. Однако еще сильнее прижало лезвие к горлу Скарлет. Кто ты такая и почему пытаешься быть похожей на меня? Она говорила захлебываясь словами еще быстрее, чем в магазине. На объяснение у тебя есть десять секунд, иначе я перережу тебе горло и уйду, прежде чем твое тело упадет на снег. Один, два, три, я не причиню тебе вреда, заверила Скарлет. Неправильный ответ. Парадайс сверкнула злобной ухмылкой. Четыре, пять, я здесь потому, что твоя семья в опасности. У меня нет семьи, на распев произнесла она. Семь. 8, но появится в будущем. Парадайз даже не потрудилась ответить на это заявление. 9. У тебя родится дочь, добавила Скарлет. Прямо сейчас ты носишь её под сердцем. Парадайз перестала считать. Откуда ты знаешь? Я сказала об этом всего одному человеку, и он ни за что не проболтался бы. Она подозрительно прищурилась, а в следующее мгновение широко распахнула глаза. "Где ты взяла эти серьги?" Уронив коробку, которую держала в руках, она дотронулась до собственных мочек, из которых свисала точно такая же пара серёжек с драгоценными камнями. "Они были твоими", пояснила Скарлет. "Ты сказала мне, Что эти серьги подарил тебе мой папа, потому что алый твой любимый цвет, так же ты назвала и меня. Имя героини Скарлетт в переводе с английского означает багряный, алый, ярко-красный. Парадес отшатнулась, но нож от горла Скарлетт не отняла. Вокруг неё клубился серый туман. Она пребывала в смятении, но больше не испытывала враждебности, хотя и сохраняла суровое выражение лица. Так же ты изменишь свое имя на Палому, продолжила Скарлет, и перестанешь быть потерянным раим, которое со временем станет поистине легендарной личностью. По губам Парадейс скользнула тень улыбки, не затронувшей однако глаз. как всегда улыбалась и сама скарлет. Хорошо. Допустим, я тебе верю. Но зачем ты здесь? Чтобы спасти мир, чтобы остановить чудовище, чтобы увидеть тебя. Мысленно ответила Скарлет, но вслух сказала лишь: Я здесь только для того, чтобы украсть платье. Порадаясь рассмеялась, немного смягчаясь. Воровка из тебя некудышная. Похоже, я не привела тебе нужных навыков. Скарлетт испытала искушение открыть ей всю правду, заявить, что она была ужасной матерью, которая исчезла, когда ее дочери больше всего в ней нуждались, и не вернулась обратно. Но Породайс еще не превратилась в ту женщину, и Скарлетт вдруг подумала, что, может быть, на самом деле... Она никогда такой и не была. В какой-то момент Скарлетт уверила себя, что мать не любила ее по-настоящему, вообще никого не любила. Будь это не так, она не бросила бы своих дочерей и не причинила бы им вреда. Ведь люди не ранят чувств тех, кто им по-настоящему дорог. Тем не менее, до появления на свет Скарлетт ее мать переполняла любовь. она была исполнена такой любви, что собиралась попросить мужчину жениться на ней, но не сделала этого. Она оборот предала его. И Скарлет задалась вопросом, не поступила ли она так из любви к ней, своей дочери. Даже сейчас, наблюдая за тем, как Парада из переводит взгляд с Сережик на ее лицо, Скарлет видела, что ею движет любовь. В этом мире они только что встретились, но Парадайз уже прониклась к Скарлетт глубоким чувством. У Скарлетт это не укладывалось в голове. Она сама любила неистева, но это чувство никогда не давалось ей легко, и она не ожидала, что у Парадайз всё будет по-другому. Очевидно, Скарлетт никогда по-настоящему не знала свою мать, но кое в чём не сомневалась. Ты была лучшей матерью на свете, призналась она. Ты пожертвовала всем ради меня и моей сестры. У тебя есть сестра? Лицо парадайса зарилось, став ещё более притягательным, и Скарлетт пожалела, что Тела не видит. Как осчастливила их мать известие о том, что у неё будет вторая дочь. Я не могу дождаться, чтобы рассказать об этом твоему папе. Нет. Нельзя ему говорить. Что бы ты ни делала, не сообщай ему. В очередной раз Карлит чуть не оставила всё как есть. Наёмный убийца запретил ей вмешиваться, но, возможно, Карлит С самого начала было частие прошлого. Возможно, она попала сюда не только для того, чтобы украсть платье и увидеть мать, которую никогда не понимала. Возможно, ей надлежало убедиться, что порада испримет некоторые из тех решений, которых Скарлетт никогда прежде не могла уразуметь. Зато осознала теперь Если бы Парадайs вышла замуж за Гавриила и ростила Скарлет вместе с ним, будущее изменилось бы. Телла никогда бы не родилась, а Мойры, вероятно, скоро освободились бы от плена карт. Гавриил не тот. За кого ты его принимаешь? предостерегла Скарлет. Нахмурившись, Парадайs резко отпрянула, но Скарлет не остановилась. Либо она поступила неправильно и уже непоправимо изменила будущее, либо была права, и нужно продолжать в том же духе и предостеречь маму от совершения необратимой ошибки. Не уверена, сколь многое мне можно тебе рассказать, и должна ли я вообще говорить хоть что-то. Заговорила ты замуж не выдерж, и не он станет отцом твоего второго ребенка. Говорил? Это Мойра, бог судьбы, а именно упавшая звезда. Он томился в ловушке внутри карты из колоды судьбы, которую ты украла у императрицы Элантины. Он захочет снова найти колоду, чтобы освободить всех мыр и захватить власть над империей, но ты помешаешь ему это сделать и заточишь обратно в карту. Однако потом тебе придётся скрываться. потому что его церковь, церковь упавшей звезды будет преследовать тебя за то, что сбежала, прихватив карты. Поэтому ты станешь женой Марчелло Дранье и уедешь вместе с ним. Парадайс рассмеялась, но уже без намёка на веселье, как прежде. Нет, я бы никогда не вышла замуж за Марчелло. Именно это ты и сделаешь. Та Елена в своём скарлет. Тут до неё дошло, что из всех невероятных вещей, которыми она только что поделилась, парадайс отреагировала именно на эту. И Скарлет задумалась, что в глубине души её мама должно быть уже догадалась об истинных целях и личности Гавриила. Скарлетт попыталась прочитать окружающие парад из цвета. Ею владели противоречивые, борющиеся друг с другом эмоции, но Скарлетт видела, что она влюблена и терзается сомнениями, и несмотря на внешнюю невозмутимость, пребывает в ужасе от того, что только что узнала. Мне жаль, сказала Скарлетт. Почему ты извиняешься? Потому что мне известно, что ты его любишь. Преступники и любовь не совместимы. Если бы это было правдой, меня бы тут теперь не было. Но я здесь, потому что ты сделала все возможное, чтобы позаботиться обо мне, дочери, которую носишь сейчас в своем чреве. А честьи это и делает тебя столь примечательной. Ты покинешь Валенду, но люди всё равно будут слагать о тебе легенды. Сама императрица Илантина вспоминала тебя перед смертью. Она сказала моей сестре, что чувства в любви ты предавала столь же яростно, как и самой жизни. Ты была готова сделать всё возможное, чтобы защитить тех, кто тебе дорог, даже если это причинит им боль или тебе самой. Вдруг Скарлетт сообразила, что это справедливо и для нее тоже. Все, что она только что сказала, действительно причинило бы Породайс, Телли и ей самой огромную боль. Но если бы мама пошла другим путем, будущее изменилось бы, и все, что дорого сердцу Скарлетт, могло бы быть потерено, а упавшая звезда никогда не был бы повержен. Радес покачала головой, как будто пытаясь избавиться от сметенных эмоций. А я думала, ты здесь только для того, чтобы украсть платье. Как ты верно заметила, воровка из меня не кодышная. Возможно, я ошибалась. Радес наклонилась, чтобы поднять коробку из магазина одежды и протянула её Скарлетт. Возьми. своей истории, ты это заслужила. Означает ли это, что ты мне веришь? Пока не знаю. Но обручение мне нынче вечером точно не грозит. Отозвалась Парадайз небрежным и легкомысленным голосом, как обычно делала Тела, когда притворялась, что ее чувства ни сколько не задеты. Мне очень жаль. Снова повторила Скарлетт: Хватит уже извиняться. Однако я попрошу тебя кое-что для меня сделать. Порадайся дарила Скарлетт вымученной улыбкой. Надень платье. Мне не удалось его сегодня примерить, но всё же хочу узнать, выглядело бы оно на мне так потрясающе, как я себе представляю. Я послежу за переулком на случай появления непрошенных гостей. С этими словами парадаис метнулась за угол. Скарлица совсем было собралась возразить. Ей вовсе не хотелось снова раздеваться на холодной улице. Однако после всего рассказанного её матери это было меньше, что она могла для неё сделать. И последнее, о чём мать её попросила, Как выяснится, это вообще оказались последние слова, услышанные ею от Парадайса. Когда Скарлетт закончила одеваться и повернула за угол, матери там уже не было. Скарлетт подобрала подол своего нового платья и побежала в конец переулка, надеясь догнать её. Она внимательно всматривалась в шагающих по заснеженным тротуарам людей в ярких плащах. Если Парадайз и была среди них, то Скарлетт ее не видела. Зато набрела на сломанный фонарный столб и оброненный под ним нож. И так мать снова ее бросила. Скарлетт уже не удивлялась и обижаться тоже не имела смысла, хоть Парадайз и та самая женщина, которая произвела ее на свет. Сейчас она всего лишь девушка на сносях, неожиданно узнавшая, что ей придётся сделать ужасный выбор. Разве можно винить её за то, что она сбежала? Да и за то, как поступила с дочерьми, похоже, тоже не стоило. Скарлетт любила Тело и Хулиана, несмотря на присущие им недостатки. Пришло время начать любить также и свою маму. Когда мгновение спустя появился наемный убийца, Скарлет решила, что так с самого начала и было задумано, и что ее мать правда сделала все, что могла. Хотя она только что избежала, Скарлет верила, что когда вернется в будущее, там все будет по-прежнему. Ты сделала то, что хотела, спросил наемный убийца. Почти. Скарлетт подняла обранённый матерью нож. Это был белый кинжал с камнем в форме звезды на рукояти. Гадая, не говорил ли это подарок, Скарлетт воспользовалась кинжалом, чтобы отрезать серебряную прядь своих волос. Несколько месяцев назад ей казалось, что она заплатила за этот клочок волос слишком дорогую цену, но теперь понимала, что она несравнима с тем, чем пожертвовала её мать. Теперь я готова. Как только она это сказала, наёмный убийца взял её за руку и мгновение спустя они оказались в освещённом свечами дворе Упавшей звезды.